но примкнул к истеблишменту. Примечание. цитат цитатное сочинение, страница 34. Даже на одной лишь Ямайке возникло 12 лож. В метрополиях под видом масонских организаций формировались штабы буржуазной власти в лице ведущих политических партий. Пример тому Франция. По данным французского журнала Пуэн, 9-15 декабря 1985 года, с 1879 по 1931 год пять президентов Франции, а с 1875 по 1967 год 22 премьер-министра были масонами. В 1985 году В обеих палатах национального собрания заседало 120 масонов. Десять из них входили в правительство социалистов. Случайно ли это? Характерный эпизод. На рубеже 1987 года Елисейский дворец посетили пять видных масонов, включая великого магистра Великого Востока Франции Роже Лерея, чтобы обсудить острейшую проблему, Надвигались всеобщие выборы. Примечание. Позже Лерея на посту великого магистра сменил Рогаш, а с 10 сентября 1988 года подсоди Барго, франк-масон, с 1975 года, уроженец Алжира, врач по профессии. Он призвал ложи Великого Востока активно участвовать в празднованиях В 1989 году, двухсотлетие французской революции, совместно с западно-германскими и бельгийскими каменщиками под девизом «За масонскую Европу сердец». Соотношение сил складывалось в пользу консервативного блока. Социалисты-масоны решили высказаться по вопросу о том, кого следует выдвинуть кандидатом премьер-министры, если победит оппозиция. Об этом посещении сообщал весьма информированный журнал «Нувель-Обсерватер» 30 января 5 февраля 1987 года в обзоре «Власть франк-массонов». Журнал вспоминал о заверениях масонов, будто они не занимаются политикой, и резюмировал «Занимаются». Да еще как. Новель-Обсерватер сделал такие выводы: сожительство, разумеется, в политическом смысле, естественно для масонов. Их самым непосредственным образом интересует политика, а отнюдь не только возведение идеального храма человечества. Журнал привел слова Лирея о влиянии масонов на политику страны оно не настолько велико. как нам бы хотелось, но оно больше, чем предполагают некоторые. По мнению журнала «Великий магистр» мог бы добавить, его влияние столь важно, что им нельзя пренебрегать. Рожелерей принадлежит к радикальному крылу французского масонства. В отличие от братьев более консервативного толка, он считает бесполезным скрывать политическую роль каменщиков. В моем понимании франкмасонство является в высшей степени политическим институтом. Именно потому, что оно отвергало такую характеристику десятилетиями, если не в течение столетий. Масонство подставило себя под огонь самой безумной критики, отмечал Лерей в интервью журналу «Поэн». Масонство продолжал он. Это микрокосм. Оно отражает общество, внутри которого развивается. И, тут же, спохватываясь, спешит загнать джинна своих признаний в традиционный сосуд масонских толкований. Было бы безумием фантазировать о способности масонов затевать всемирные заговоры, быть подлинными хозяевами мира. Масонство это ложа. Далее Лерей говорит о том, что в 650 ложах Франции сосуществуют и терпят друг друга как адепты спиритизма,